что вы этому всему поверили. «Сэр, я не понимаю, что вы хотите этим сказать», произнес Дюфрессон, и Честер говорил потом, что он едва мог узнать голос человека тринадцать лет назад, справившегося с Байроном Хедлием. Сейчас Энди с трудом выговаривал слова. Голос его дрожал. «Что ж», произнес Нортон,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 «Разве я бы об этом не подумал?» — перебил его Энди. «Но я никогда не говорил Томи о том человеке, работавшем при клубе. Более того, никому не мог об этом говорить, в этом просто не было необходимости. Но описание сокамерника Томи и того парня, которого я помню, они же идентичны. Прекрасно!» «Но теперь вы склоняетесь к одностороннему восприятию действительности», — ответил Нортон.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 И учтите, что у меня нет никаких фактов, кроме вашего слова, что действительно такой человек работал в клубе Фальмауфхил. «Нет, сэр, не только потому, что... Подождите!» Остановил его Нортон. Голос его становился все громче и увереннее. Давайте посмотрим на дело с другой стороны. Предположим на секунду, просто предположим, не более, что действительно существовал человек по имени Элвуд Блетч.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 — Да, конечно. Итак, предположим далее, что Блейч не только существует, но и находится поныне в Роуд-Айленд. И что же, по-вашему, он скажет, когда мы придем к нему с показаниями вашего Томми? Возможно, он упадет на колени, возведет глаза к небу и, рыдая, признается во всех своих грехах? — Как можно быть настолько тупым? — пробормотал Энди так тихо. что Честер едва мог его слышать. Зато коменданта он услышал превосходно. «Что? Как вы меня назвали?» «Тупым!» — закричал в ответ Энди. «Или это намеренно?» «Дюфренс, вы отняли пять минут моего времени. Нет, семь. А я сегодня очень занят. И так полагаю, нашу встречу можно объявить законченной и...»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 И первая черная отметка в карточке с тех пор, как он вступил в нашу маленькую счастливую семейку. Расскажу теперь немного о Шоушенском карцере, раз уж к слову пришлось. Эта старая добрая традиция восходит к началу XIX века. В те дни никто не тратил времени на такие вещи, как искупление, реабилитация и прочую ерунду. Вещи подразделялись четко и ясно на черное и белые. Либо вы виновны, либо нет. Если виновны, вас полагается либо повесить, либо посадить в тюрьму. И если вы приговорены к лишению свободы, вас не будут отвозить в какое-то заведение, нет, вам придется рыть себе тюрьму своими руками, и власти провинции Майн выделят для этого лопату. Вы выроете яму таких размеров, каких вам под силу, копая от восхода солнца до захода. Затем, получив пару шкур и корзину, вы спускаетесь вниз, а яму сверху накрывают решеткой, сквозь которую будут бросать немного зерен или кусочек червивого мяса, а по редким праздникам вас будут почивать ячменной похлебкой. Испражняться придется в корзину, а в 6 утра, когда приходит тюремщик, эту же самую корзину вы отдаете ему для воды. а в дождливую погоду приходится спасаться под ней от потоков воды. Никто не проводил в дыре слишком долгое время. Самое большее, насколько я знаю, 30 месяцев. Это был 14-летний психопат, кастрировавший школьного товарища. Но он был молод и здоров, когда его посадили. Не забывайте при этом... что за любое более тяжелое преступление, чем пустяшное кража или мелкое богохульство, вас повесят. А за такие мелкие преступления вы проводите три или шесть или девять месяцев в дыре, и выходите оттуда абсолютно бледным, полуослепшим, начинаете бояться открытого пространства, зубы ваши шатаются и готовы окончательно вывалиться, ноги покрыты грибком. Старая добрая провинция Майн. Шоушенский карцер является собой некое более цивилизованное подобие средневековой тюрьмы. События в человеческой жизни развиваются в трех направлениях – хорошо, плохо и ужасно. И если вы углубляетесь в кромешную тьму ужасного, все труднее становится делать какие-либо различия. Чтобы попасть в карцер, вы спускаетесь на 23 ступеньки в подвал. Единственный звук, проникающий туда – Звук падающей воды. Все освещение представлено тусклой 60-ваттной лампочкой. Камеры там одиночные. Они имеют форму бочонка, как те чуланчики, что богатые люди в своем доме скрывают за какой-нибудь картиной. Как и в чулане, двери раздвигающиеся. Окон нет никаких, даже решетчатых. Единственное освещение — Лампочка, которую выключают в 8 вечера, на час раньше, чем гасят огни в остальных помещениях тюрьмы. Вам приходится находиться в кромешной тьме, хотите вы этого или нет. В камере есть вентиляция, и можно слышать, как в вентиляционной системе шуршат и снуют крысы. В камере есть прикрученная к стене койка и большой кан без сиденья. Таким образом, у вас есть возможность проводить время тремя способами – сидеть, испражняться или спать. Богатый выбор. 20 дней в таком месте тянутся как год, 30 – как два года, 40 дней могут показаться десятилетием. Единственное, что можно сказать в защиту одиночки – у вас появляется время подумать. Энди занимался этим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 Но я полагаю, в Штатах их еще не слушали. Бостонская команда Red Sox четыре года до того, что люди в Новой Англии назовут чудом 67, прозябала в бездействии в последних разрядах американской лиги. Вот что происходило в большом мире, где жили свободные люди. Нортон встретился с Энди в конце июня. И подробности их разговора я узнал от самого Дюфресна. Узнал спустя...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 «Я раньше относился к вам с большим уважением, но теперь это закончилось, вот и все. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Да», — ответил Энди, — «но я хотел бы нанять адвоката». «О, Боже! И для чего?» «Думаю, мы можем это обсудить. С показаниями Томи Вильямса, моими показаниями и информацией, полученной из клуба, можно начать новое дело. Томми Вильямс выбыл из шоушенка.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 Он был выпущен на свободу во время последней амнистии. Знаете, эти идиотские правительственные программы, выдумка обезумевших либералов, позволяющая уголовникам спокойно разгуливать по улицам, блич исчез. Начальник той тюрьмы не приходится ли вам приятелем? Сэм Нортон одарил Энди ледяной улыбкой. Да, мы знакомы. Почему? — повторил Энди.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 Просто такого человека не помешало бы поучить смирению. Вы привыкли шествовать по прогулочному двору так, как будто это гостиная в доме вашего приятеля, и вы приглашены на вечерний коктейль. Знаете, какие очаровательные вечеринки бывают, где всякий муж домогается чужой жены, и все до единого напиваются безобразно пьяными. Но больше вы не будете прогуливаться подобным образом, я в этом уверен, и буду следить, на протяжении многих лет с большим удовольствием за тем, чтобы к вам не вернулась прежняя самонадеянность. А теперь убирайтесь прочь. Окей. Но знайте, Нортон, что вся моя активность в качестве вашего личного экономиста сворачивается. И если вы захотите впредь обходить налоги и сводить концы с концами, обращайтесь в консультацию. Возможно, вам помогут. Лицо коменданта.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 по-прежнему отдавал мне недопитые бутылки. Время от времени я доставал ему полированные подушечки, и в шестьдесят седьмом я принес молоток, старый, который он получил девятнадцать лет назад, совсем истерца. Девятнадцать лет. Когда вы произносите эти слова, они звучат, как захлопывание двери в гробницу и дважды повернутые в замке.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 стал более молчаливым и сосредоточенным. И кто может его винить? Разве что Нортон. Мрачное состояние Энди прекратилось в 67 седьмом году во время мирового чемпионата. Это был сказочный год. Год, когда Ред Сокс стали победителями. Первое место вместо предсказываемого Лас-Вегасом 9 -го. Когда это случилось...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 Когда у меня отрастет длинная седая борода, старческий маразм разовьется настолько, что я уже не буду осознавать, в тюрьме я или на свободе. Энди слегка улыбнулся и прищурился на солнце. «Хорошо. Я думаю, в такой чудный денек почему бы не быть хорошему настроению?» Он кивнул, и некоторое время мы молчали. «Когда я отсюда выйду, — наконец произнес Энди, — я поеду туда...» где все время тепло. Он говорил с такой уверенностью, как будто до освобождения оставалось не больше месяца. — И ты знаешь, Рэд, куда я поеду? — Понятия не имею. — И куда же? — Зихуатанезо, ответил Энди медленно, мягко выговаривая это слово. И оно звучало, как музыка. Недалеко от Мехико. Это маленькое местечко в двадцати милях от 37-й магистрали. Оно находится в сотне миль к северо-востоку от Акапулка в Тихом океане. Ты знаешь, что говорят мексиканцы о Тихом океане? Я ответил, что не знаю. Говорят, у него нет памяти. Именно там я хочу провести остаток своих дней, Ред, в теплом месте, где исчезает память. Энди забрал в ладонь горсть пыли и теперь, продолжая говорить,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 Он должен был быть тебе очень близким другом, сказал я. Не знаю, какой части из всего этого я поверил, всему, половине или же вовсе ничему. Но денек был теплый, солнце ясно светило, и все один черт. Это была замечательная история. Ведь весь этот расклад на сто процентов нелегален. Он был близким другом. Мы вместе воевали. Франция, Германия, оккупация. Он был хорошим другом. Он знал, что в этой стране сделать фальшивые бумаги, хотя и нелегально, легко и безопасно. Он взял мои деньги, все налоги, которые были выплачены так тщательно, что АРС было просто не к чему придраться. И вложил их на имя Питера Стивенса. Это было в 50 и 52 втором году. Сегодня, по приблизительным расчетам, там 370 тысяч долларов. Наверное, у меня отвесла челюсть, потому что Энди улыбнулся, глядя на меня. Если я не умру здесь, возможно, у меня будет семь или восемь миллионов. Роллс-Ройс и все, чего я только пожелаю. Ладонь его зачерпнула новую пригоршню камешков. Я надеюсь на лучшее. Готовлюсь к худшему. И ничего кроме этого. Фальшивое имя предназначено для того, чтобы сохранить этот маленький капитал. Просто я перестраховывался и заранее выносил свои пожитки из дому. Но, к сожалению, я не знал, что ураган будет продолжаться так долго.